Глава 2 Приближающийся дворец сверкал всеми огнями, а в воздухе, наполненном странными цветочными ароматами, очень несвойственными данному времени года, ярким цветком распускалась легкая музыка. В густом потоке экипажей и текущих рекой через тенистый парк мы прибыли на бал все же едва ли не позже всех, выстояв в длинной очереди среди тех, кому не терпелось попасть на этот бал. Внизу у лестницы гостей ожидали лакеи. Каждого прибывшего радушно встречали, каждого провожали в большой зал, в котором играла музыка. Мы с отцом спокойно дождались, пока наша карета остановится у родового гнезда нашего монарха, а затем неспешно, в сопровождении любезного лакея, поднялись по лестнице вверх. Отец вел меня под руку и молчал, размышляя. Мне тоже было о чем подумать, и, признаюсь, с каждым шагом я все сильнее жалела о том, что согласилась на эту авантюру. «Но разве у меня была возможность отказать королю?» «Наверное, была. Но её последствия могли бы оказаться более чем неприятными». Переступив порог зала, я огляделась, отмечая собрание гостей. Повсюду горели свечи, а огромная люстра под потолком давала столько света, словно в самый яркий и солнечный день. Воздух был наполнен ароматами духов, звенел смехом и разговорами, похожими на гуденье пчелиного улья. Сделав несколько шагов, мы с отцом тут же оказались окружены нарядной толпой. Отец, шедший рядом, мягко отпустил мою руку, кивнул мне, как было условлено, и направился через зал, скоро потерявшись в толпе. Я проводила его взглядом, а затем прошла вперёд, изредка здороваясь со знакомыми и оглядываясь по сторонам. Праздник ещё не начался, но, судя по количеству придворных, почти все приглашённые к этому часу уже прибыли во дворец. Королевские балы славились своей изысканностью и пышностью. Да и где ещё благородные дамы могли сверкнуть своими нарядами и украшениями, если не здесь? Я скользила взглядом по дамам в дорогих туалетах, чьи пышные бальные платья превратили зал в подобие летней поляны с цветами всевозможных оттенков, от кричащалых до нежно-кремовых. В свете магических огней на шеях, в ушах и на руках красавиц Сверкали драгоценности, а их спутники, мужчины во фраках, тщательно причесанные и галантные, улыбались своим дамам, демонстрируя не хуже женщин щегольские наряды. Слушая краем уха обрывки фраз, смеха и покашливания на фоне классической музыки, волновавшей душу, Я продолжала пробираться через толпу, время от времени задерживаясь рядом со знакомыми, чтобы переброситься парой ничего не значащих фраз, имевших при этом значимость лишь в плане этикета, действовавшего в стенах королевского дворца. Быстрый взгляд в сторону показал мне музыкантов, которые расположились прямо на балконе сверху над залом. Но их музыка, казалось, лилась со всех сторон. Нежные переливы флейты, плачущая скрипка... Усиленные и подкорректированные магией, они создавали ощущение настоящего симфонического оркестра. За исключением того, что инструментов, конечно, было скромнее. Я протиснулась через толпу в сторону балкона. Вся эта толкотня и шум сегодня действовали на меня несколько угнетающе. Вероятно, сказывалось волнение. И, ко всему прочему, моё платье, сшитое на заказ специально для сегодняшнего выхода в свет, оказалось довольно тяжёлым из-за вышивки и дорогих каменьев, которыми был украшен наряд. Хотя, признаться, выглядела я в нём довольно мило и отвратительно богато, ведь отцу нравилось при случае подчеркнуть наше благосостояние. Остановившись в относительном отдалении от гостей, я перевела дыхание. Через распахнутую дверь, ведущую на балкон, в зал лился свежий воздух, несущий запахи осеннего сада. Сделав глубокий вдох, я обернулась. Скоро выход короля, а затем начнётся бал, на котором всё и случится». Думая об этом, я просто не могла не нервничать и в глубине души жалела о том, что не нашла в себе сил отказать отцу и к королю. Да разве я могла это сделать? При всем желании нет. Ведь, как там говорил отец, королю не отказывают. Конечно же, нет, если хотят жить спокойно и дальше оставаясь при дворе. Его величество, несмотря на мягкость манеры и приятность встречи, слыл человеком жестким и скорым на расправу. И лично меня не обманула его приятная манера изъясняться и комплименты, которые он растачал во время нашей последней встречи. Король опасный человек. Но стоило признать, что правил он железной рукой и при этом позволял нам проходить за занавес, что ранее было запрещено при его отце. Прислонившись к мраморной колонне, поддерживающей круглый свод, я внезапно почувствовала прикосновение к своей руке и невольно вздрогнув еще до того, как повернулась, Поняла, что знаю, кто это может быть. «Эдвард», — произнесла я и взглянула на мужчину, появившегося рядом. В ответ получила улыбку и ещё одно лёгкое касание к запястью. «Ты давно здесь?» — спросил он. «Нет, мы только приехали». Я пристально посмотрела на того, который в скорости должен был стать моим мужем. Одетый в чёрный фраг, идеально сидящий на его подтянутой крепкой фигуре, он был необычайно красив в этот вечер. Его густые вьющиеся каштановые волосы обрамляли волевое лицо с твердым подбородком и чувственными губами, которые при желании умели целовать так, что можно было потерять голову. Синие глаза молодого лорда светились лукавством. «А где твой отец?» – спросила я. Эдвард словно бы невзначай пригнулся ко мне и нежно поцеловал в шею. «Я вздрогнула. Не здесь?» – предупредила жениха. Проигнорировав мои слова, он ответил на заданный вопрос – «Наверное, мой отец находится там же, где и твой? Рядом с его величеством?» Губы молодого человека снова коснулись моей шеи, и я не выдержала. Это было недопустимо. «Что, если нас увидит тот, кто не должен?» Я отстранилась. «Эдвард!» Возмутилась я. Но, кажется, никто из присутствующих не обращал на нас внимания. Хотя это не оправдывало настойчивость молодого лорда Грешема. Он нахмурился. Улыбка тут же покинула его губы. «Я не имею права поцеловать свою будущую жену?» Спросил он немного удивлённо. «Можешь, но только не сейчас и не здесь. И да, о нашей помолвке, насколько ты знаешь, пока в курсе только наши семьи. Для остальных мы ещё никто друг другу, просто знакомые, родители которых дружат много лет». Он с пониманием кивнул. «Я уже понял, почему ты такая колючка сегодня. Боишься, что нас увидит принц?» Я кивнула. «И это тоже. Мне отец вчера рассказал», — продолжил Эдвард. Его рука вернулась к моему запястью, погладила ласково нежную кожу. «Честно говоря, мне не нравится то, во что тебя втянули наши папаши. Это крайне неразумно. Я тоже так считаю». Вздохнула я. «Но отец меня очень просил. И ты знаешь, король имеет над ним власть, как, впрочем, и над твоим отцом. Боюсь, что у них просто не было выбора». Добавила и тут же подумала. «Как и у меня. Знаю и всё же считаю, что это рискованно, чтобы там его величество тебе не говорил. Высказался Эдвард. А еще я знаю Северина, он опасен, наш замечательный Амадеус дитя в сравнении с ним. Ты его знаешь настолько близко? удивилась невольно. Эдвард кивнул. Естественно, я же нахожусь при дворе 20 часов в сутки. А принц, хоть и не часто, но все же иногда удостаивает нас чести лицезреть его королевскую особу. Гршем усмехнулся, а музыка неожиданно изменилась. Откуда-то из сводов полилась мелодия вальса, словно приглашавшая присутствующих на танец. Мелодия спускалась в зал, постепенно проникая в каждый его угол, мягко обволакивая присутствующих. Некоторые пары вышли в центр зала и закружились в медленном танце. Эдвард сжал мой локоть и уверенно потянул за собой. «Пойдём потанцуем», — сказал он. «Это будет выглядеть вполне безобидно, ведь что может быть безобиднее танцев?» Я улыбнулась. «Наверное, стоило бы отказаться, но я не смогла». Хотелось хоть немного ощутить себя частью нас с Эдвардом, частью той будущей семьи, которая ещё будет. Мы присоединились к танцующим. Грэшем продержал меня за талию, я вложила свою ладонь в его сильную руку, и нас закружила музыка. Несколько па, и я расслабилась в руках Эдварда. Он танцевал очень грациозно, и, казалось, мы плыли над полом. Так что я даже невольно опустила взор вниз, словно хотела убедиться, что мы всё-таки ещё касаемся паркета когда внезапно музыка стихла. Остановившись, я едва не налетела на грудь своего партнёра. Он тут же схватил меня под локоть и увлёк в сторону. Остальные пары последовали нашему примеру. Король. Догадаться не составило труда, особенно когда летавры возвестили о появлении первого лица в нашем королевстве. Присутствующие все как один склонили головы. Дамы присели в реверансе, и на несколько секунд в зале воцарилась полная тишина. «Король не один!» — шепнул мне на ухо Грэшем, едва присутствующие с позволения его величества принялись распрямлять спины. Я подняла глаза. В опустевшем центре танцевального зала стоял Мадеус. На нём был дорогой золотой костюм, на голове корона, длинные волосы лежали на плечах, а холодный взгляд прошёлся по подданным, отыскал меня и на долю секунды задержался, после чего скользнул дальше». Я рассеянно улыбнулась его величеству и только после этого посмотрела на мужчину, стоявшего за спиной короля. «Северин Норфолк!» Услышала я тихий шепот Эдварда и в удивлении изогнула бровь. Совсем не таким я представляла себе принца. Высокий, чуть выше своего брата, он оказался его полной противоположностью. Одетый во всё чёрное, подтянутый, с неестественно прямой спиной, с длинными до плеч густыми, цвета вороного крыла, распущенными волосами. У его высочества было длинное лицо, крупный с горбинкой нос, пронзительные темные глаза и совсем не аристократическая, смуглая, обветренная кожа. В довершение всего он был некрасив, даже слишком некрасив. Но при всем при этом я не могла не признать, что у этого мужчины прекрасное тело настоящего спортсмена, и оно отлично читалось под дорогим костюмом, подчеркивающим фигуру. Я быстрым оценивающим взглядом широкие плечи, тонкую талию, длинные ноги. Сложив на груди руки, Северин Норфолк обводил присутствующих взглядом, как минуту назад до этого делал его брат. У принца был взгляд хищника, вышедшего на охоту. От таких глаз берет озноб. Я невольно поежилась, представив себе, как буду очаровывать этого мужчину. Сейчас это казалось мне невозможным. «Ужас!» Только и смогла прошептать и почти почувствовала на губах Эдварда улыбку. «Зато я не буду ревновать», сказал он так тихо, что могла услышать только я. Я пожала плечами. Странным образом внешность принца не отталкивала меня, и только его глаза вызывали этот непонятный страх. Я поймала себя на невольном желании спрятаться подальше от его взгляда. Но тёмный принц даже не смотрел в мою сторону, и я облегчённо перевела дыхание, понимая, что время ещё не пришло. «Мои дорогие подданные, я безмерно счастлив видеть вас здесь сейчас», произнёс король, пока я смотрела на его брата. «Сегодня мы оставимся церемонии и насладимся праздником». Пока его величество произносил речь, я попыталась отыскать отца взглядом. Рядом с королём не было ни его, ни старшего лорда Грэшема. И прошло несколько долгих секунд, прежде чем я всё-таки увидела их обоих. Министры расположились в стороне от толпы и что-то тихо, но эмоционально обсуждали. Я незаметно толкнула Эдварда в бок и кивком указала в сторону наших родителей, которые будто прятались ото всех, при этом находясь при его величестве. «Что происходит?» – произнёс Эдвард тихо. «Понятия не имею. Какие-то они слишком загадочные». Шёпотом призналась я. Маркус и Аллан казались более чем взволнованными. Тем временем монарх закончил свою приветственную речь и дал начало балу. И снова стало шумно. Амадеус в сопровождении брата направился к трону, стоявшему на возвышении. Оттуда ему открывался прекрасный обзор на присутствующих. Все гости были как на ладони. Заиграла музыка. Какая-то старая кадриль. Наш милостивый король любил подобную музыку, от которой веяло стариной ушедших веков. Воспользовавшись ситуацией, мы с Эдвардом начали пробираться к родителям, осторожно проталкиваясь мимо танцующих. Но когда оказались на месте, министров и след простыл. Я огляделась вокруг, затем подпрыгнула вверх, пытаясь разглядеть их поблизости. Мне казалось важным сейчас поговорить с отцом, но тут Эдвард дёрнул меня за руку. «Что ты делаешь, Кейлин?» Возмутился он. «Что за прыжки? Ты на балу во дворце, а не у себя дома. Но они же только что были здесь», произнесла я, не обращая внимания на слова Грешема. «Эдвард на мгновение привлёк меня к себе». Его губы обожгли мою кожу за ухом. «Ладно, потом поговорим с ними. Не стоит волноваться. Если бы случилось что-то важное, нас бы непременно нашли. В конце концов, мы же на балу», — добавил он. «Пойдём потанцуем». «Я не умею танцевать кадриль», — отказалась я. Эдвард обольстительно улыбнулся. «А я тебя научу», — ответил он. Северин Норфолк стоял небрежно опираясь на трон. Тёмный взгляд принца равнодушно скользил по фигурам танцующих пар, и мужчина, наверное, в сотый раз за вечер спрашивал у себя самого, что он забыл во дворце и зачем ответил на приглашение брата. Жизнь в стенах королевского дворца всегда казалась Северину скучной. Интриги он не жаловал, ему притила борьба за власть и та грязь, которая сопутствовала этой борьбе. А вот брат, и Северин знал это отлично, чувствовал себя в стенах дворца и на троне на своём месте – Амадеус сидел, развалившись на подушках, и откровенно скучал, постукивая пальцами по резьбе герба, выбитого на подлокотнике, в то время как глаза его непрерывно сновали по залу, перемещаясь от одной танцующей пары к другой. Но вскоре и это наблюдение утомило его, и монарх обратил свой взгляд на стоящего рядом брата. «Присядешь?» – спросил он, сделанным участием. «Я велю слугам принести тебе кресло или стул, как пожелаешь». «Я бы, конечно, мог наколдовать, но ты ведь знаешь сам, этот зал — единственное место во дворце, где никто не может пользоваться магией, ни ты, ни я». «Знаю». Северин даже не посмотрел на брата, продолжая наблюдать за скучными придворными, осознавая, что за время его отсутствия здесь ничего не изменилось. «Я ведь сам накладывал заклятие». «Да-да». Словно припоминая, Амадеус покачал головой. «Сейчас, кажется, всё это было так давно». Он наигранно вздохнул. «Мы тогда были мальчишками, но ты уже был особенным». «Наш отец возлагал на тебя огромные надежды, но видишь, как оно получилось в итоге». Принц промолчал. Он явно не горел желанием поддерживать тему данного разговора, давно перевернув страницы прошлого и стараясь не вспоминать прежнюю жизнь. «Как прошла твоя поездка?» Понимая, что Северину не нравится говорить об лон, его величество сменил тему и снова пытался разговорить старшего брата. «Замечательно», — отозвался тот. «Я надеюсь, в этот раз ты останешься на более долгое время». Северин усмехнулся и повернулся к королю. «Ты правда этого хочешь?» — спросил он. Тёмные глаза старшего брата насмешливо сверкнули. «Конечно, ты ведь мой единственный родственник». По губам Модеуса скользнула кривая улыбка. «Я всё надеюсь, что ты остепенишься и осядешь в своём особнячке, заведёшь семью, тебе уже давно пора». «Может, ты мне и невесту подберёшь?» Сарказмом в голосе произнёс старший Норфолк. «Это будет очень по-королевски». «Если надо, подберу». «Но только я почему-то уверен, что ты и сам это в состоянии сделать». Амадеус посмотрел на брата и кивнул на зал. «Бал в самом разгаре? Почему бы тебе не размяться? Пригласи кого-нибудь, потанцуй. А то стоишь, подпираешь без всякой на то причины «мой трон». Сказав последнюю фразу, король сделал ударение на слове «мой», словно подчеркивая свою власть и напоминая брату о том, что когда-то давно именно он, Северин, уступил ему власти корону. «Мне не нравятся баллы и не нравятся твои придворные дамы». Северин снова отвернулся. «Что, не одна?» — удивился Амадеус, придавая голосу обидчивые нотки. «Не одна», — подтвердил Северин, и тут его взгляд упал на танцующую пару, Высокий красивый молодой мужчина кружил в танце совсем юную девушку. Что-то заставило Северина задержать на красавице взгляд. Прищурив тёмные глаза, он следил за тем, как пара танцевала, сосредоточив свой взор на юной леди, которая танцевала так легко и грациозно, словно не ступала ногами по полу, а летела над ним. Её партнёр по танцу вдруг наклонился, что-то сказал незнакомке, отчего девушка тут же звонко рассмеялась, словно где-то зазвенел морозный ручей. «Мне кажется, дорогой брат, ты лукавишь». Амадеус заметил взгляд брата, устремлённый на дочь первого министра, лорда Коборна. Внутри у монарха вспыхнуло ликование. Он понял, что Кейлин, даже не стараясь, привлекла внимание принца. Всё оказалось даже проще, чем он надеялся. И король поспешил продолжить. «Девушка, на которую ты смотришь, Кейлин Кобрн дочь лорда Маркуса, моего министра. Ты наверняка должен его помнить». Он был назначен ещё нашим покойным отцом незадолго до его смерти. Когда я получил корону, то оставил его при себе. Довольно находчивый оказался политик. Таких терять себе дороже. А дочь у него просто загляденье не находишь. Не первая красавица при дворе, но чертовски хороша. «Не помню, чтобы видел её во время своего последнего посещения», — спокойно произнёс Северин. Амадеус медленно зааплодировал себе, понимая, что Северин явно заметил его приманку и вот-вот попадётся на крючок. «Только бы девчонка не подвела», — подумалось ему. Северин её заметил, и это уже отличное начало. «Год назад», — ответила с брату, стараясь говорить равнодушно, — «но она редко бывает здесь, предпочитает жить как простая смертная, а её отец ей не запрещает». «С кем она танцует?» Амадеус привстал, чтобы лучше видеть её партнёра, хотя и так уже догадывался, кто это. «А, — протянул он без интереса, — это молодой наследник Грэшема, нашего министра культуры. Эдвард. Замечательный и очень перспективный молодой человек. Он состоит на службе при совете и уже имеет второй уровень». Музыка прекратилась, и Северин увидел, что Эдвард уводит Каэлин куда-то в глубину зала. Скоро они затерялись в толпе, и Норфолк отвернулся. Всего на один миг ничтожный удар сердца ему захотелось сделать так, как предлагал брат. Спуститься в зал, найти дочь Кобарна и просто пригласить на танец понравившуюся девушку. В этом не было ничего особенного. Он вполне мог бы насладиться ее обществом, ощутить тонкие нежные руки на своих плечах, заглянуть в большие умные глаза молодой леди. Но еще несколько секунд спустя он резко осадил себя. Вряд ли она захочет танцевать с ним при наличии такого партнера, как Грэшем. Северин прекрасно знал, что он далеко не красавец, многие женщины находили его малопривлекательным. Его боялись, впрочем, не столько из-за внешности, сколько из-за способностей. Конечно, у него была в городе любовница, но их отношения были сугубо деловыми, если подобное вообще можно было назвать отношениями. Дама дарила ему свое тело на тот срок, когда он приезжал домой. Он, в свою очередь, выплачивал ей щедрое содержание, и все были довольны. Нет, никаких танцев. Всё равно это ни к чему не приведёт. Он приехал сюда не ради красивых девиц и надеялся, что уже вскоре покинет королевство, когда вполне насытится обществом монаршего брата и утолит любопытство последнего и потребность видеть единственного родственника. От размышлений принца снова отвлёк Амадеус. Король поднялся со своего трона и, распрямив спину, спустился в зал. Северин проследил за ним взглядом. Амадеос пригласил одну из придворных дам на танец, велев музыкантам играть вальс. Вновь полилась чарующая музыка. Король, улыбаясь, кружил свою даму и что-то рассказывал ей, отчего она довольно жеманно улыбалась. Северин еще немного постоял, наблюдая за братом и придворными, затем вздохнул и спустился в зал, направившись твердым шагом к входным дверям. Завидев его, придворные кланялись и расступались, уступая дорогу. В какой-то миг принц заметил Кейлин. Девушка стояла в стороне, в её руках был бокал шампанским. Она была совершенно одна. Видимо, сопровождающая её сын министра Грэшема где-то отсутствовал. На секунду Северин остановился, разглядывая её лицо, позволив себе полюбоваться идеальной и чистой красотой девушки. Кейлин его не видела. Она смотрела куда-то в сторону, наверняка выискивая своего привлекательного партнёра, с которым составляла великолепную пару и наверняка отлично знала об этом. Криво усмехнувшись, Северин быстро вышел из зала, миновав склонившихся перед ним в немом почти не лакеев, стоявших у входа. Уже садясь в свою машину, принц был единственным, кто проигнорировал приказ короля и приехал не в экипаже, он завёл двигатель и нажал на педаль газа. Жалобно взвизгнув, автомобиль сорвался с места и рванул по мощенной дороге к воротам прочь от дворца и всех его соблазнов и интриг.